Четвертое. Мы столкнулись с кризисом осведомленности. Как объясняют теоретики общества, постправды – это наследие постмодернистской философии, которая просачивается в умы сегодняшних мятежных сторонников правой идеологии. Феномен фейковых новостей объясняется еще и народной историей снижения интеллектуального развития. Согласно этой точке зрения, если ложные убеждения получили распространение, то только потому, что низвергнуты каноны западного разума. Такое мнение возникает отчасти из-за того, что до власти добрались необразованные и неквалифицированные люди. Философ Стив Фуллер считает, что одним из первых тревожных признаков, сигнализирующих о триумфе постправды, стало поражение хиллари Клинтон, возможно, самого компетентного человека, который когда-либо вдвигался на пост президента, и победа чудовищно некомпетентного Дональда Трампа. Митика Кокута, уважаемая всеми журналистка, также критикует администрацию Трампа за назначение неквалифицированных судей и глав спецслужб. Словно проблема ультраправых заключалась в их, часто весьма реальной, некомпетентности. Будто бы компетентная ультраправая администрация не была бы куда более верной погибелью. Это отражает стихийную идеологию профессионалов, для которых образование, квалификация и дипломы – обязательные условия для эффективного управления государством. Отношение к политической борьбе как к собеседованию при приеме на работу подразумевает консенсус. Мы уже знаем, что за работа, остается только определить, кто с ней справится лучше всех. Если выборы – это не борьба за конкурирующие интересы и представления, а меритократический процесс отбора, то поражение Клинтон можно объяснить только несправедливостью. Последовательному карьерному росту мешают всем известный сексизм и иррациональность действий – В таком контексте демократическое правление выглядит словно мерзкий контроль качества. Более того, по данным опроса, проведенного газетой New York Times, именно центристы склонны открыто осуждать демократизм, особенно в Соединенных Штатах. Неудивительно, что и Брексит, и победа Трампа вызвали шквал скандальных либеральных статей, задающихся вопросом. А так уж хороша демократия. Как будто проблема с ультраправами заключалась в излишке демократии. Тем не менее, группа журналистов и академиков, возглавляемая митикой Кокутани, утверждает, что кризис осведомленности – это наследие постмодернистского посягательства на знание и просвещение. Эта идея прослеживается везде. Философ Дэниел Дэнетт сетует на то, что постмодернисты совершили сущее зло. В своем документальном минифильме для BBC News Night журналист Питер Померанцев обвиняет постмодернизм в том, что в последнее время появилось так много политиков, подобных Трампу. Широкое распространение получила теория о том, что именно постмодернизм способствовал появлению губительного субъективизма, который сводит истину к такой относительности, что обеспечивает прикрытие для правых отрицательной науки. Однако постмодернизм оказывается неуловимым, увертливым оппонентом. Складывается впечатление, будто никто не знает, что это такое – Как у Тани, например, без малейшей иронии цитирует самодовольные слова американского альтрайта Майка Черновича, сказанные им в интервью «Нью-Йоркер». «Послушайте, — объяснил Чернович, — я познакомился в университете с теориями постмодернистов. Если все — нарратив, то нам нужны альтернативы на замену господствующего нарратива. А по мне не что я читал Лакана, верно?» Может быть, в университете Чернович и читал немного Лакана, но вероятность того, что он что-то понял, такая же, как вероятность того, что поминки по Фенигану на самом деле написал Трамп. Лакан, клинический психоаналитик, фрейдист, был классическим модернистом до мозга костей и никогда не придерживался мнения, что все нарратив. В таком контексте постмодернист представит в виде высокомерного французского интеллектуала – И все же Кокутани приводит невежество Черновича в качестве примера того, как правые популисты присваивают аргументацию постмодернизма. Отрицание объективной реальности – мнимое ядро этого присвоения. Если верить краткому экскурсу в постмодерн, предложенному Кокутани и ее единомышленниками, в этой скандальной подмене реальности виноваты Фуко и Дорида – Для британского журналиста Мэтью Данкона они были типичными представителями постмодернистской интеллигенции, которая относилась ко всему как к социальному конструкту, порождая тем самым крайний релятивизм. По мнению философа Ли Макентайр, Дорида толковал все как текст. «Для Кокутани посягательство на реальность, независимо от человеческого восприятия, влечет за собой коварные последствия» в виде уничтожения рациональных и автономных существ, и приводит к омерзительному выводу, что каждый из нас, сознает он это или нет, сформирован конкретной эпохой и культурой. Такой аргумент заинтересовал бы тех, для кого Фуко и Дорида были всего лишь скучными обязательными к прочтению текстами в университете. Среди всеобщего нытья по поводу излишней мудренности их прозы приятно обнаружить, что, по мнению некоторых, все сводится к утверждению, что... Все есть, например, нарратив или социальный конструкт или еще что-то. И все же при более детальном рассмотрении аргумент этот рассыпается на части. Ни Фуко, ни Дорида ничего особенно не говорили о социальном конструкционизме или статусе объективной реальности, да даже о постмодернизме у них нет ни слова. Идея о том, что люди сформированы конкретной эпохой и культурой – это просвещение – Материалистическая гипотеза. На самом деле это еще и просто здравый смысл. Следуя этой логике идею конструкта, как утверждает Ян Хакинг, можно проследить и у Эммануила Канта. Когда мы говорим «сконструировано обществом», то имеем в виду, что это не нам Богом, а построено людьми. Еще одна идея просвещения. Частое использование этого термина сегодня для обозначения того, как мы частично конструируем объекты в мире, называя их и говоря о них, обязано структурной лингвистике Фердинанда де Сосюра, который был примерно таким же постмодернистом, как граммофон. Вера в объективную реальность независимо от человеческого восприятия, даже не столько просвещения, сколько предпросвещения, идеи которого прослеживаются как у блаженного Августина, так и у Канта». Скептическое отношение к реальности независимо от восприятия. Это на самом деле скептицизм относительно существования ненаблюдаемых сущностей, что в другом контексте называется атеизмом. Атеистическая критика религиозной веры часто сводится к заявлению, что теория недоопределена данными, поэтому с таким же успехом можно верить в летающего макаронного монстра. Кроме того, вся эта путаница с просвещением и постмодернизмом вызвана еще и ошибочной категоризацией – Эти авторы пытаются жонглировать совершенно разными понятиями – языком, объективной реальностью и правдой, так будто бы они эквивалентны. К сожалению, за этим пугалым постмодернизмом, которым машут у нас перед носом, скрывается принципиальное заблуждение правых. Последние, как ни странно, играют ключевую роль в своем подходе к фактам. Они с настороженностью относятся к перформативным аспектам речи, к тому, как слова помогают добиваться своего – От Болсонару до сторонников выхода Великобритании из ЕС все они прекрасно понимают, что информация может работать на них. Как сказал Карл Роуф, мы создаем собственную реальность. Но если не считать нескольких разумных изгоев, Трамп и его приверженцы не утверждают, будто правды не существует и все есть нарратив. Они могут с пренебрежением относиться к словам авторитетных экспертов об истине, но не заявляют, что истины нет. Отнюдь. Альтернативные правые часто высказываются в поддержку здравого смысла, логики и фактов, в отличие от левых нытиков, у которых, как говорят, все чувства закостенели. Мем «не аргумент», распространенный ультраправым активистом Стефаном Малинье передает популярную реакцию правых на такие, например, заявления, как «Трамп – расист». К тому же, подобно движению «За правду» об 11 сентября, их часто отличает трогательная вера в существование поддающейся обнаружению и сногсшибательной правды – Мы настолько далеки от эпистемиологического релятивизма, насколько это вообще возможно. Начиная с того, что реактивное топливо не может расплавить стальные балки и заканчивая тем, что Хиллари торгует секс-рабами. Теорией заговора объясняется большинство рассуждений правых под названием «фейковые новости». И это, если уж на то пошло, своего рода эпистемиологический абсолютизм, допускающий только один вид истины. Ликбейт, истина, которая звучит как «всемирный торговый центр, вы будете в шоке, когда узнаете». Это своего рода и теодицея, попытка разоблачить скрытую правду, которая объясняет все злое и страдания. Но это также и попытка отделаться объяснением, избавиться от сложной проблемы, придав ей материальную форму. Будь то антихрист, масоны, желтая угроза, коммунисты или евреи, на которых можно свалить вину, всегда найдется некий иноземец, вносящий раздор в общество, которое в противном случае жило бы дружно и мирно. Цель экономики кликбейтов не постмодернизм, А фашистский китч. Согласно одной из главных теорий заговоров, распространенных сегодня среди правых, левые интеллектуалы ведут медленную успешную войну против канонов западного здравомыслия, логики и науки, и этот процесс правой называют культурным марксизмом. Впервые эта теория стала известна после того, как ее озвучил в своем манифесте неонацист-убийца Андерс Беринг-Брейвик, затем укрепилась среди альтернативных правых, когда ее повторил их гуру Джордан Питерсон. Больше известная благодаря теории о тождественности гендерных отношений людей и сексуальных привычек лобстеров, а также своей брюзгливой антологии в жанре «помоги себе сам» и «юнговскому мистицизму». Бывший офицер Совета национальной безопасности США Рич хигинс обвинил культурный марксизм в появлении оппозиции Трампу. Идея появилась и в более широких кругах. Консерватор, выступающий против Трампа, ведущий программы новостей на австралийском телевидении Крис Ульман, открыто осудил работу неомарксистов, использующих критическую теорию в качестве инструмента для деконструкции Запада. Сходство этой теории с постправдой, которую мы только что проанализировали, вызывает тревогу. Теоретики постправды поделились со своими правыми оппонентами лексикой, контрдиверсионным рвением, стремлением признать объективное существование серьезной проблемой, отсутствием интеллектуальной любознательности и огромной авторитарной жилой. Их постмодернизм – это соломенное чучело, пугало, козел отпущения англоговорящих центристов, проигрывающих спор. Их «просвещение» – это, как однажды написал о подобном безумии ревностного стремления к здравому смыслу Дэн Хинт, «своего рода народное просвещение, выхолощенное и уже давно бездушное просвещение», в современных битвах которого философы XVIII века – лишь ничтожные пешки. Врожденная помофобия от постмодернизм плюсфобия Джона Бульшетера была некогда использована для морального шантажа левых антивоенных течений, обвиняемых в появлении крайнего культурного релятивизма, который якобы оставил Запад без защиты. Теперь такой же риторический прием ставит в один ряд распадающийся политический консенсус и, по выражению Кокутани, власть разума. С достойной восхищение экономией он образует поразительно простую полярность между разумными сторонниками текущего положения дел и неразумными народными массами. Но, апеллируя к эпохе разума, которая никогда не существовала, интерес к моральному шантажу кажется меньше, чем к восстановлению утраченного. Твердой почвы под ногами либерального государства и его прочной основы в здравом смысле. Хотя теории заговора это как правило результат потери власти, сегодня причины их появления становятся более радикальными по своей сути кризисы. Теория заговора это болезнь, опухоль слабеющего влияния. Когда разваливаются давно доминирующие идеологии, когда социальные взаимодействия оказываются под контролем дезориентирующей войны всех против всех, естественной реакцией на происходящее становится паранойя. И расцвет социальных платформ придает этому феномену новые черты. В созданной ими машине героям признается антисоциальный неудачник, одинокий хакер, тролль, спамер. Они построили режим конкурентного индивидуализма, в котором непонимание и паранойя стали обыденностью. В этом смысле использование платформ для формирования онлайн-сообществ, возбуждаемых дилетантскими расследованиями, это попытка возродить смысл. Все это было очевидно уже в первых сообществах, требующих правды об 11 сентября. Самым главным доводом, который приводили в своих неожиданных бестселлерах Дэвид Рэй Грифин и Нафис Масады Кахмет, как и множество провокационных веб-сайтов, заключался в том, что в официальных версиях сплошная бессмыслица. Эти авторы словно одержимые выискивали в каждой новости, посвященной трагическим событиям, противоречия, ошибки, несуразности – Естественно, в новостях всегда есть какие-то расхождения, не говоря уже об официальных редакциях. И часто сообщества активистов «Движение за правду» об 11 сентября пытались провести какой-то критический анализ, который в принципе был невозможен. Но они находили дыры там, где их не было, и тенденциозно их интерпретировали. Они были уверены, что где-то там есть скрытые запретные знания, докопаться до которых способны только гражданские журналисты». Все эти движения за правду объединяло одно общее убеждение в том, что они от нас что-то скрывают. Конкретные теории, например, такие, что Пентагон подвергся ракетному удару, уже были вторичными спекуляциями на тему. Некоторым из тех, кто находился тогда у власти, теперь кажется, что их критикуют, и они начинают съезжать в ту же логику. Это обычное явление. Проанализировав теории заговоров, Эмма Джейн и Крис Флеминг — пришли к выводу, что разоблачители склонны разделять эпистемологические взгляды и риторический арсенал объектов своей критики. Показные противоречия становятся абсурдными, как если бы поведенческие экономисты Касс Санстейн и Адриан Вермель посоветовали Белому дому принять строгие меры против теорий заговоров, например, начать скрытую когнитивную инфильтрацию в онлайн-сообществах с тем, чтобы посеять сомнения и подорвать эти группы изнутри. Вместо того, чтобы имитировать параноидальный стиль, смещенному центру следует копнуть глубже, потому что крах, в том смысле, с которым они только что столкнулись, уходит корнями в далекое прошлое. Пятое. Нам уже осточертели все эти экспертные заключения, напоминает Майкл Голф, неутомимый сторонник выхода Великобритании из ЕС. В каком-то смысле кризис знания- это хронический кризис политической власти. Кризис доверия, следующий вслед за кредитным кризисом. Сокращение числа газетных гигантов, связанных с правящими партиями и идеологиями, а также рост социальных сетей, только усугубили кризис. Большую роль, конечно же, сыграли тенденции, которые присутствовали еще в традиционных СМИ. Но теперь обострились. Сетывания на фейковые новости говорят о том, что стоящая у руля политическая элита еще не подчинила себе новые медиа. Но проблема еще глубже. И, как это ни странно, миф об обществе постправды – лишь неуклюжая попытка диагностировать гниение. В медицине, экономике, психологии и эволюционной биологии уже давно наблюдается кризис воспроизводимости. Кризис этот заключается в том, что последующие испытания не могут воспроизвести результаты многих научных исследований. Журнал Nature опросил полторы тысячи ученых – 70% респондентов не удалось воспроизвести результаты экспериментов, проведенных другими учеными. Половина из них не смогли повторить даже свои исследования. По мнению историка идеи Филиппа Мировски, одна из главных причин этой проблемы заключается в том, что наука превращается в товар. Корпорации используют науку как сторонний двигатель для исследовательских целей, в результате чего полностью теряется контроль качества. За стенами Академии возникает параллельная вселенная мозговых центров и подпольных экспертов, тогда как внутри государство приказывает проводить исследования с максимальным учетом требований политики, но при этом все более безучастно относится к регулированию качества. Корпорации, особенно тех магнаты, мало заинтересованы в исследованиях, которые не дают быстрой отдачи в виде монетизируемых инноваций и гаджетов. Google поддержал предложение создать для ученых некую мотивацию, заставляющую их задумываться о конечном результате. В качестве стимула может выступить что-то типа научной биржи, где венчурные капиталисты смогут выбрать самые перспективные идеи. Мировая фармацевтическая индустрия и ее влияние на медицину – один из печальнейших примеров того, как бизнес может привести в упадок научно-исследовательскую сферу. Индустрия пестрит фиктивными научными работами, написанными по заказу корпораций, клиническими испытаниями, проведенными с применением нерепрезентативной выборки и тенденциозно подобранными данными. Катастрофа для пациентов, как метко выразился Бен Голдакер. По данным опроса среди ученых, проведенного и рецензированного в 2009 году, 14% респондентов признались, что лично знали о фальсификации результатов со стороны коллег. Самыми злостными нарушителями оказались медики». Эта проблема выходит далеко за пределы научного мира. Ведь в наше время лаборатория является собой эталон легитимного знания. Это историческая модель аутентичной истины. Каждый человек заведомо доверяет ученому в белом халате. Научной лжи, производимой в промышленных масштабах, вероятно, было бы достаточно для того, чтобы нас тошнило от экспертов, даже если бы нам не довелось пережить мировой финансовый кризис с его губительными последствиями для экономической профессии. Большинство политиков и международных институтов, поддерживающих экономическую систему. Если, к примеру, люди готовы были поверить в то, что вакцина ММР, комбинированная вакцина против кори эпидемического паралита и краснухи, приводит к развитию у детей аутизма... А СПИД стал результатом правительственного заговора США, значит, авторитет науки давно подорван. Иногда подорван заслуженно, как в случае с экспериментом таскиги в США, когда больных сифилисом чернокожих мужчин вводили в заблуждение, и словно не морские свинки проводили над ними медицинские опыты, вместо того, чтобы лечить. Возможно, это одна из причин, почему проверка фактов и наезды на науку так неэффективны. На какое-то время ответом на проблему знания стали большие данные. Данные провозглашали новой нефтью и сырьем для революции в области управления. Превратив бизнес-процессы в читабельный электронный текст, ненаучные методы руководства, догадки и интуицию можно было бы заменить грубой силой фактов. Данные, по словам главного исполнительного директора Google, отмечающего их революционный потенциал, настолько мощная сила, что государства будут драться за право обладать ими. Бывший редактор Wired с энтузиазмом отметил, что такой масштаб сбора данных полностью и изживет теорию и даже научный метод. При наличии достаточного объема данных цифры говорят сами за себя. Бонусом больших данных становятся бесконечные знания, полная цифровая копия нашей материальной вселенной, как выразились Карл Ратти и Дирк Хельбинг. Все существование предстанет перед нами в виде потока электронных записей. И на какое-то время в это даже можно было бы поверить – если забыть о том, как многого мы не знаем и, вероятнее всего, никогда не узнаем о нашем материальном мире. Как ни крути, а данные производится в огромных масштабах. Даже в эпоху аналоговых телефонов обмен сообщениями происходил в немыслимых объемах. В 1948 году в США ежедневно фиксировалось 125 миллионов телефонных разговоров. Но эта информация не сохранялась и не превращалась в товар, Интернет же, словно пишущая машинка, регистрирует каждое движение. Только за первые два года нового тысячелетия было произведено больше данных, чем за всю историю человечества. К 2016 году 90% мировой массы данных было создано за предыдущие два года со скоростью 2,5 квинтиллиона байтов в день. Большая часть данных приходится на интернет, а не на телевидение или газеты – К 2017 году ежедневно каждую минуту пользователи размещали более полумиллиона фотографий в Снэпчат, писали почти полмиллиона твитов, оставляли больше полумиллиона комментариев в Фейсбук и смотрели больше четырех миллионов роликов в YouTube. В том же году Google обрабатывал 3,5 миллиарда поисковых запросов в день. При наличии такого объема данных все, по идее, должно работать без всякой прикладной теории — Прекрасным примером эффективности больших данных долгое время считался сервис Google Flu Trends. Начиная с середины 2000-х годов, компания Google приступила к разработке инструмента, который сравнивал историю запросов в их поисковой системе с вероятным началом эпидемии гриппа. Какое-то время результаты анализа были пугающе точными. Google предсказывал следующую вспышку на 10 дней раньше центров по контролю и профилактике заболеваний. К 2013 году система начала давать сбой, коэффициент распространения заболеваний завышался почти в два раза. Тогда-то и стало очевидно, что потенциал Google слишком преувеличен. Цифры никогда не говорят сами за себя. Каждый набор данных требует обработки, переработки и интерпретации. Объем данных – недостаточный критерий, чтобы судить, насколько они полезны – а их обработка всегда подразумевает теорию, независимо от того, признают ее или нет. Компания Google, не желая допускать, что ее собственная работа подразумевает теорию, просто разработала модель, которая экстраполировала данные из корреляций, установленных чисто массивом данных. Они никогда не пытались выяснить причинно-следственную связь между критериями поиска и эпидемии гриппа, потому что это теоретическая проблема». По иронии судьбы, их метод перестал работать, потому что интересовались они только тем, что работает. Большие данные – не замена научному методу. Пионерам в сфере извлечения и анализа данных так и не удалось найти волшебную таблетку. А вот деградации информационной и исследовательской экологии они поспособствовали. Шестое. Если бы средствами нашего языка можно было исчерпывающе объяснить быструю деградацию информации, возможно, мы знали бы и решение. Но, убивая гонца, теоретики постправды лишают себя возможности разобраться в ситуации. Поскольку постмодернизм означает «все, что угодно», то многие теоретики пытаются обозвать этим термином «то, что, как им кажется, изменилось». Постмодернистский демарш, некогда с пафосом, объявленный во всех областях знаний и культуры, был скорее диагнозом, а не манифестом. Некоторые постмодернистские споры, пронизаны эмансипационной стилистикой, как будто провал тотализирующих заявлений и великих нарративов, заведомо бы давал свободу. Очевидно, что бывшие марксисты из нынешних постмодернистов стремились идеализировать свое историческое поражение». Как бы то ни было, идентификация эпохи постмодернизма была попыткой описать то нечто, что случилось с капитализмом. И в этом «нечто», как ты его не назови, хоть постиндустриальное общество, хоть экономика знания, хоть информационный капитализм, все большее значение приобретали образы и символы повседневной жизни. Расцвет информационных технологий и целых отраслей, построенных вокруг коммуникаций, знаков и образов, изменил не только экономику, но и структуру смысла. Развитие информационной экономики неплохо сочетается с неудержимой стремительностью, присущей капитализму. Время и пространство для капитализма – это преграды на пути зарабатывания денег. В идеале они бы хотели обеспечить свои инвестиции здесь и сейчас. Развитие информационных технологий, позволяющих мгновенно передавать символы и образы в любую точку мира, влечет за собой, как предсказывает манифест футуризма Маринетти, «смерть времени и пространства». Больше всего эти технологии пригодились в финансовом секторе. Но сегодня большие данные в виде облака дают такие же преимущества обычным компаниям-производителям, позволяя им координировать производственные процессы по всему миру. По иронии судьбы, рост информационной экономики чреват катастрофическими последствиями для смысла. Нет никаких сомнений в том, что в наше время человек воспринимает небывалые объемы информации. В 1986 году средний американец ежедневно обрабатывал объем информации, равный 40 газетам. Через 20 лет уже 174 газетам. К 2008 году среднестатистические жители Соединенных Штатов Америки потреблял около 36 гигабайт информации каждый день. И большая часть информации, то есть та, что приходит к нам из социальных сетей, создаются таким образом, чтобы мы непрестанно печатали и прокручивали страницы, производя тем самым еще больше информации. Заголовок сообщает нам, что мужчину зарезали в поезде на глазах у собственного сына, чей-то статус призывает кастрировать бедняков и дураков, вирусный ролик показывает, как танцует некий политик, твит убеждает нас в том, что иммиграция ведет к бедности». Все эти фрагменты информации, появляющиеся с микросекундными интервалами, объединяет одно. Они заставляют крутиться шестеренки, стимулируя умственную и эмоциональную деятельность, которая зачастую не прекращается в течение всего дня. Но вы глубоко заблуждаетесь, если вдруг думаете, что больше информации означает больше знаний. Когда инженер Клод Шеннон провозгласил, что информация есть энтропия, Он затронул злободневную для эпохи социальных сетей тему. Будучи инженером, Шеннон интересовался информацией с точки зрения ее хранения. Можно сказать, что подбрасывание монеты содержит два бита информации, тогда как случайный выбор карты – 52 бита. Чем выше фактор неопределенности, тем больше информации. Тот же принцип, применительно к предложениям, означает, что чем бессмысленнее заявление, тем большей информационной емкостью оно обладает. То есть увеличение количества информации может быть пропорционально снижению смысла. Стимулом социальной индустрии служит постоянное производство информации. Вечный двигатель, работающий на увлечениях, о которых машина не имеет ни малейшего представления. Цель этого производства – не создание контента со смыслом, а удержание на крючке пользователей. Цель в том, чтобы сделать пользователей источником силы для машины чтобы ее эффект никогда не заканчивался. Фейковые сообщения о смертях знаменитостей, троллинг, порно-кликбейт, реклама, шквал изображений с едой и животными, соблазнительные фотографии и высказывания бесконечной ленты сообщений не несут в себе никакой смысловой нагрузки. Больше информации — меньше смысла. Более того, это производство происходит в симулякре, очень похожем на тот, что описывал теоретик постмодернизма Жан Бодрияр. Симулякор – это не изображение реальности. Это реальность, пусть даже и реальность, получаемая из цифрового письма и имитационных моделей. Это симуляция, вплетенная в нашей жизни, и ее эффекты настолько же реальны, насколько реальны ценные бумаги или вера в Бога. Это реальность, как кибернетическое производство. Подобно образом видеоигр или виртуальной реальности, симулякор до странности идеален, реален, даже гиперреален. Мы стали частью системы образов и символов, от игр до новостных лент. Но этот симулякр берет свое начало в приукрашенной рекламе, чарующих голливудских грезах, изощренной индустрии игр и развлечений капиталистической культуры. С появлением виртуальной и дополненной реальности щебечущая машина, возможно, стала одним из этапов в распространении симулякра. Этапом с мрачным антиутопическим потенциалом. Джарон Ланье, официальный изобретатель виртуальной реальности, утверждает, что для ее работы машине нужно куда больше данных о вас, чем вы оставляете на платформах. В результате мог бы получиться самый изощренный ящик скиннера в истории. То, что сейчас воспринимается как мир приключений и свободы, может превратиться в страшнейший прибор по изменению поведения, изобретенных на сегодняшний день. 7. Мы уже давно живем в эпоху политики постправды только в разных ее проявлениях, технократии, одним словом. С приходом к власти больших данных, самого богатого сырьевого материала за историю мира, ничего не изменилось. Началось не что иное, как царствование грубых фактов. Правит техника, а не истина, которой последнее время всем так не хватает. Или чудовищное преклонение перед фактами, как сказал Уальд в упадке искусства лжи. Но если симулякр — это действительно воплощение технократической нормы, исчезающий смысл за принудительным проявлением информации, значит, он также представляет проблему и для власти. Мир симулякра — мир бессмысла, лишает власть ее, казалось бы, очевидной легитимности. Авторитетные заявления политиков, генеральных прокуроров, ведущих журналистов и ученых теряют свою силу. Попытка заново наполнить систему смыслом, возрождая идеологии времен Холодной войны и возбуждая общественное мнение против постмодернизма, ставшего козлом отпущения, обречена на провал, поскольку все эти стремления сами лишь часть симулякра, они снова быстро возвращаются в круг бессмысленной информации. Более искушенные пропагандисты все понимают и работают над причинами кризиса смысла. BBC, например, утверждает, что российские компании по дезинформации уже строятся не на нарративе, вместо этого они наводняют интернет многочисленными версиями одной истории, так что никто уже и не знает, что думать. Разумно было бы предположить, что этой техникой теперь пользуются все стороны, занимающиеся дезинформацией. Проблема не в том, что интернет — это паутина лжи. В этом никто и не сомневается». В 2016 году группа ученых опубликовала исследование, посвященное поведению в сети. По данным опроса, менее трети всех пользователей оставляют о себе правдивую информацию в интернете. Но машина и изобретена таким образом, чтобы помогать нам лгать. С самого ее появления еще во времена французской информационной сети Minitel пользователи первым делом начали скрывать свою личность. Анонимность позволила надеть на себя новую текстовую оболочку — На заре идеализма Кремниевой долины все были без ума от анонимности и шифрования. Считалось, что возможность лгать о себе дает свободу и творческую автономию, позволяет ускользнуть от наблюдения. Ложь стала великим уравнителем. Со времен своего появления в 1980-х-1990-х годах Кремниевая долина формировалась под влиянием случайного слияния идеологии хиппи и новых правых – «Питающее отвращение к общественному достоянию и регулированию эта калифорнийская идеология, как назвали ее Ричард, Барбрук и Энди Камерон, была либертарианской, основанной на понятии имущества, и индивидуалистической. Интернет должен был стать новой агорой, свободным рынком идей. Эта связь между ложью и творческой свободой не такая уж и странная, как может показаться». «Размышляя о сталинской тирании, Милан Кундера доказывал, что невозможно запретить лгать равному себе, потому что мы не имеем права требовать ответов от равных себе. И в самом деле, свобода мысли открывается для нас только тогда, когда мы получаем возможность лгать. Ведь только тогда мы уверены, что власти не прочтут наши мысли. Только когда мы сможем лгать о будущем, предупреждали конструктивисты в реалистическом манифесте» мы сможем начать выходить за пределы правления грубых фактов. В этом смысле в калифорнийской идеологии прослеживается настоящая утопия, даже если ее воплощение в социальных сетях представляется утопией только для троллей и других социопатов. Проблема не во лжи. Проблема в информации, сведенной к грубым фактам, к технологиям с небывалыми и ранее невиданными возможностями физической манипуляции посредством информационной бомбардировки. Мы наивно полагаем, будто владеем большим или малым объемом информации. А что, если это работает совсем не так? Что, если информация похожа на сахар, а высокоинформационная диета – признак культурной нищеты? Что, если после определенной точки информация становится токсичной? С учетом вышесказанного поражает осязаемая неуверенность обычных диагнозов, фейковых новостей, информационных пузырей и общества постправды. Согласно коммуникационной теории «Зеленого винограда» это сенсуализм. Но всякий сенсуализм – это форма недосказанности, всякая моральная паника – форма тривиализации. А в случае нашей паники вокруг фейковых новостей это тем более так – Проблема в том, во что поверят оставшиеся в живых, когда на обломках и развальных интернет будут искать ответы. Кризис знания уходит корнями глубоко в институты, где до сих пор производят авторитетные знания. Не машина привела к этому кризису, но она стала его кульминацией. В щебечущей машине сжигается смысл.